62. -е. Прибор для бесед с мертвецами похож на цветок с широкими черными лепестками, отходящими от желтого стебля. Вот это да. Он продолжал работать над неграфоном, который мы придумали в детстве. Это было нетрудно. Я достаточно взрыхлил почву. Учтите между нами, Томасами, существует контакт. Габриэль разглядывает своего собеседника. Он узнает это длинное лицо, тонкие губы, седую прядь, падающую на лоб и характерный атрибут — маленькую бабочку на шее. Вы кто, Фома? Вы не святой Фома скептик, а Томас Эдисон, верующий. Ваш брат дальше всех продвинулся в начатых мною исследованиях. Момент перебросить мостик между миром живых и миром мертвых приближается огромными шагами. Это чувствует все больше людей, что по ту сторону, что на том свете. Он, ваш замечательный брат, совершает решительный бросок. Только бы не помешать ему, не испортить этот исторический момент. После выхода на Луну Нила Армстронга мы скоро будем присутствовать при первом сеансе связи с миром мертвых Томаса Эдисона и его живого ассистента Тома Уэллса. Это предрекала формула других умельцев, сделавших после моей смерти неплохую работу, шажок для живых и огромный шаг для мертвых. Габриэль порхает под куполом над головой у брата. А ведущейся здесь работе никто не подозревает», — осторожно напоминает он. «Я предпочитаю, чтобы до поры до времени никто ничего не знал. Если совсем на чистоту, я бы предпочел, чтобы и вас здесь сейчас не было». Человек перед ним и впрямь — неприкаянная душа Томаса Эдисона. Тома Уэллс, работающий под ними, до крайности возбужден. Он регулирует интенсивность своего цветка, принимающего волны, Потом нахлобучивает себе на голову аудиошлем с микрофоном. Алло, кто-нибудь меня слышит? Ученый проводит дополнительную подстройку. Алло, алло, прием? Есть поблизости блуждающие души. Хоть один дух. Алло, прием. Если вы меня слышите, ответьте. Сверху за ним наблюдают две эктоплазмы, колеблющиеся, как им быть. Кто ему ответит? Вы или я? спрашивает Габриэль. Я уступаю эту часть вам. Нет, я пропускаю вперед вас и не подумаю. И я? Наконец Эдисон решается. Ладно. Алло, алло, прием отличный. Тома Уэллс падает навзничь. Вскоре он поднимается с ликующим видом. Вы еще здесь? Да. Кто со мной говорит? Живой, дрожат нетерпения, делает неловкое движение, роняет предметы, роется в ящике. Достав камеру, он включает запись. Это я, Габриэль, сообщает писатель. «Ты братец! Ты здесь, Габи?» «Я чувствовал, что ты рядом, еще до того, как ты заговорил, но не верил, что это произойдет». «Я не один, со мной Томас Эдисон». «Сам Томас Эдисон?» «Собственные персоны». «Наконец, есть доказательство, что это работает», — провозглашает американец. «Вам остается только зарегистрировать патент на этот прибор, и вскоре весь мир сможет беседовать с умершими близкими. Браво, миссис Уэллс! Вы развили мою идею и сделали ее рабочей». «Мне не хватило на это времени». Тома Уэллс продолжает настройку, улучшая качество приема. Внезапно из вентиляционной решетки прибора начинает валить густой белый дым. По электронным платам бегут искры, происходит воспламенение, взрывается приемная антенна, огонь перекидывается на занавеску. Тома едва успевает схватить огнетушитель и направить струю белого порошка на готовый распространиться пожар. В процессе тушения он задевает треногу камеры, которая падает и разбивается. «Кажется, транскоммуникация провалилась», — с досадой произносит Габриэль. «Слишком высокое напряжение. Проблема сугубо технического свойства, он ее устранит». Оба наблюдают за Тома, не знающим радоваться или огорчаться. «Сработало, сработало», — бормочет он себе под нос. «Я бы рад ему сказать, что подожду, пока он все починит», — говорит Томас Эдисон. «Но у нас больше не слышит». Тут появляется блуждающая душа молодой женщины в густом гриме, в туфлях на высоких каблуках». «Кто из вас двоих, Габриэль Уэллс?» «В чем дело?» «Вам здесь нечего делать, мадемуазель», прикрикивает на нее Эдисон, не желающий показывать своё изобретение в неготовом виде. «Немедленно убирайтесь!» «Люси угрожает опасность. Я вас всюду искала. К счастью, Дойл подсказал, где вас найти. Скорее за мной, Габриэль!» «Люси Филиппине? Ее похитили. Это она послала меня за вами». Габриэль, сожалением, смотрит на дымящийся микрофон брата, уже приступившего к его подчинке. «Можете лететь с ней, Габриэль. Ваше присутствие излишне. Здесь останусь я, чтобы проследить за усовершенствованием и доводкой прототипа». Писатель колеблется между желанием увидеть микрофон работающим и стремлением спасти подругу. Ему снова вспоминается вечная истина. Выбор подразумевает отказ.